Глава 15. Профессор Ань Сенцин подал заявление в тот же вечер. После множества сложных бесед, проверок и процедур снятия секретности, он на второй неделе, наконец, покинул Джухай и вернулся в Нанкин. Перевод исходной информации 60К излучения был завершен, и теперь ее объем увеличился в тысячи раз, превратившись в генетические данные. В рабочей тетради профессор Ань написал Хотя это полностью противоречит структурным характеристикам ДНК существующей жизни на Земле, я думаю, что эту информацию следует экспрессировать как генетическую информацию жизни. Это был официально напечатанный текст, но рядом небольшая строчка, написанная от руки. Возможно, нам придется столкнуться с тем, что определило законы земной жизни. Согласно вердикту профессора Аня, генетическую информацию следовало культивировать в виде целостной генетической структуры ДНК самостоятельной жизни. Всего за полдня план был одобрен Комитетом по науке и технике с главным во главе. Получить одобрение на таком уровне в такие сроки было совершенно немыслимо. Одновременно с уходом профессора Аня был официально запущен проект расшифровки генов и вместе с тем детализированы его нужды – Комитет по науке и технике взял на себя инициативу по набору лучших научных работников страны, и в то время у проекта не было даже кодового названия. Когда о нем спросили Ван Хэйчена, у него не нашлось никаких идей, зато вперед выскочила Бай Хуньюй и воскликнула «Звезды! Наш поход, наша судьба, наша гавань! Как насчет проекта «Звезды»? Давайте так назовем». Ван Хайчен посчитал идею достойной, ведь источником сигнала – Было облако Дайсона, обнаруженное среди далеких звезд. Вот так и был официально запущен проект «Звезды». Постепенно Ван Хэйчен перешел от роли ведущего лидера к наблюдателю, точнее вернулся на место, где должен был находиться. В процессе смены должностей он особенно восхищался Джао Канем, инфотехником, который скромно отдавал все силы работе, оказывал всем посильную IT-поддержку и никогда не кичился сделанным им великим открытием, как будто это был какой-то пустяк. Ван Хейчен понял, что по сути мало чем отличается от Джао Каня, ведь он тоже нашел все эти штуки по чистой случайности. Он был обычным дилетантом и в криптографии, и в теории информации, и в биотехнологиях. Корреляционные исследования в теоретической астрономии и физике в рамках данного проекта все больше и больше отходили на второй план. Все больше напоминали задачу из инженерной области, а не теоретические исследования источником сообщения стали фоновые знания астрофизики, которые теперь переплавились в Дамоклов меч, зависший над головой. И относительно того, как с ним обращаться, у Байхунью и Ван Хэйчена вскоре возникли серьезные разногласия. Байхунью не могла понять страха Ван Хэйчена, а Ван Хайчен не мог понять фанатизма Байхунью. Возможно, из-за того, что в реальной работе по проекту им осталось не так много места для участия, но в любом случае споры между ними становились все ожесточеннее. Такое чувство, что мы вчера вместе делали национальную революцию, а сегодня выясняется, что ты вступила в Гомендьян, а я в коммунистическую партию, – сказал однажды Ван Хайчен ученица. Учитель, вы как-то одрихлели раньше, чем состарились, – улыбнулась ему Бай Хуньюй. Боитесь всего на свете? А ведь вы даже не профессор Ань, у вас нет ни жены, ни детей. Слова вырвались сами собой, и она тут же поняла, что опять сморозила глупость. Да, ни жены, ни детей, ни дома, ничего у него не было. И это его терзало. Ему было выпиюще невыносимо бездельничать посреди кипящей работы, и потому волей-неволей пришлось решать проблему, которую он всеми силами избегал. Геморрой с чертовой квартирой. Он уже нашел адвоката для судебных разбирательств по недвижимости, но до сих пор неоднократно откладывал встречу под предлогом, что слишком занят и времени на нее нет. Адвокат несколько раз уговаривала его и, даже не выдержав, сказала, разве это мне нужно? Квартира-то ваша. И тогда ему пришлось вновь отправиться в фирму на встречу с юристом. Фамилия адвоката была Ма. И она была уроженкой Джуханя с типичным кантонским лицом, невысокая и худощавая. На вид проницательная, из тех, с кем шутки плохи. В общем, выглядела похожей на внесудебного экономического юриста. Адвокат Мао уже досконально изучила предоставленную информацию. За годы работы у нее накопилось немало подобных дел. Настолько, что они практически стали ее специализацией. На самом деле, более 10 лет назад она и подумать не могла, что будет специализироваться на судебных разбирательствах по недвижимости, особенно с учетом того, что раньше Джухай был самым чистым и беспроблемным городом в Гуандуне. Рынок недвижимости там был стабильным, и цены не росли. Но с тех пор, как Хинцин превратился из отдаленной рыбацкой деревушки в анклав Макао, а потом достроили и открыли для недвижимости мост Джухай-Гонконг-Макао, Джухай внезапно превратился из не слишком успешной особой экономической зоны в задний двор, примыкающий к Шэньчжэню, Гонконгу и Макао, и цены на жилье всего за ночь взлетели в несколько раз. Вместе с ними многократно увеличилось и количество судебных тяжб, а адвокат Ма стал звездой на этом поприще. В споры по вопросам недвижимости с обеих сторон бывала вовлечена самая разношерстная публика. На первый взгляд... Честнейшие местные крестьяне, которые трижды перепродают ипотечные кредиты, владельцы обанкротившегося бизнеса, внезапно разбогатевшие после переезда фабрики, щеголи при всем параде, которые нанимают водителей и круглый год колесят повсюду, живя на перекладывании субаренды. Мало-помалу адвокат Ма набила руку и научилась выяснять детали дела и ожидания сторон спора всего за 10 минут. После всего лишь одной встречи с Ван Хайченом она поняла, что с этим клиентом работать будет нелегко. Он мало рассказывал, иногда что-то мямлил, как будто растерял остатки смелости и стеснялся говорить то, что думает. Есть два типа таких людей. У первых нет своего мнения, и они прислушиваются к вашему. Вторые, наоборот, уже давно приняли решение. И что бы вы ни сказали, они будут кивать и хвалить вас за наличие здравого смысла, но стоит клиенту отвернуться, он напрочь забудет все ваши слова. Второй тип клиентов самый страшный, ведь самое неприятное в хозяйственных спорах даже не сами споры, а то, что клиенты не расплачивались как положено. Когда она увидела Ван Хэйчена во второй раз, молодой доцент показался ей еще более изможденным, чем раньше. После дежурных приветствий он сразу же упал в кресло. На стойке регистрации ему предложили чашку кофе, и он осушил ее одним глотком. «Вы выглядите очень усталым», — улыбнулась адвокат Ма. «В прошлый раз вы торопились в университет, и мы с вами не закончили, так что я должна кое-что уточнить. Я говорила вам, что вероятность выиграть это дело очень высока». «Угу». «И вы все еще собираетесь подать в суд и потребовать от продавца совершить сделку в соответствии с договором, верно?» «Да, и вы вроде как говорили, что вероятность выиграть дело очень высока. Я помню, вы упоминали, что недавно вели такие случаи, В Шэньчжэне и Шанхае дела в основном выигрывали. Да, это так, но мы не до конца прояснили этот момент. Лицо Ван Хэйчена вытянулось, но он по-прежнему вежливо сказал. Ну, проясните. Я лучше начну с самого начала. Юридически это нарушение договора, и оно незаконно. Есть три способа уладить такой спор. Первый способ – покупатель, то есть вы, принимает факт нарушения договора, меняет условия договора и продолжает его исполнять, то есть добавляет или частично добавляет денег. Ван Хэйчен только головой покачал. Абсолютно исключено. В отличие от других клиентов, которые в этот момент вываливали все старые обиды, претензии и ненависть, как сухие бобы из корзинки, этот произнес всего два слова и ничего больше. Это усилило предыдущее впечатление адвоката, Ма. Если человек готов проявить инициативу, чтобы объяснить причину своего выбора, тогда можно узнать о нем побольше, понять ход его мыслей, а затем найти решение с другой стороны, использовать другие методы для удовлетворения его требований. Но если он просто говорит нет, это путает все карты. Адвокату Ма осталось лишь оставить этот план и продолжить. Второе. Остановить потери, расторгнуть договор. Если возможно, привлечь другую сторону к ответственности за нарушение условий договора, но квартиру вы в итоге не купите. Думаю, такой вариант вы тоже не одобрите. Разумеется, если не куплю эту, придется же другую искать. Давайте не будем говорить о том, есть ли подходящая квартира при текущей цене на недвижимость, мне придется выложить за новую гораздо больше, чем добавлять за эту. Адвокат Ма, понимающе кивнула. Тогда остается третий способ. Стоять на своем подавать в суд и требовать постановления о продолжении исполнения договора. Угу. Несмотря на такую краткость, на лице Ван Хэйчена появилось красноречивое и несколько раздраженное выражение «Мы же с этого и начинали». Прежде чем говорить об иске, нам нужно достичь согласия. В смысле, что наша цель – совести к минимуму ваши потери, а не выместить вашу злость, требовать объяснений или добиваться справедливости, верно? Ван Хэ Чен, очевидно, на мгновение растерялся, но промолчал и, наконец, кивнул. Угу. Тогда давайте посчитаем стоимость различных схем, включая судебное разбирательство. Включая судебное разбирательство означало, что существовали и другие схемы, кроме судебных. Всего в одной фразе адвокат Ма перешла с «нужно подать в суд» к «рассмотреть возможность судебного разбирательства». Стоимость включает в себя три аспекта. Материальный, временной и форс-мажорный. То есть, влияние непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть в будущем. Давайте сперва поговорим о суде. Здесь есть четыре вида материальных издержек, которые нужно будет оплатить в первую очередь. Первое – судебный сбор. Сначала его оплачивает истец. А затем компенсирует проигравшая сторона. Конкретная сумма определяется государством пропорционально сумме предмета иска. Чем больше сумма предмета иска, тем меньше пропорция. Под суммой предмета иска можете понимать цену квартиры, объяснила она. По нашей квартире будет 1%, всего 1%. 1%, то есть 10 с лишним тысяч. Чуть меньше 20. Конечно, вам не нужно платить, если вы выиграете суд. Но мы юристы не мошенники. Я могу сказать только, что вероятность выиграть высока. Но не могу сказать, что эти деньги будет выплачивать другая сторона. Это нужно разъяснить в первую очередь. Вторая – это гонорар адвоката. Гонорар за судебный процесс, конечно же, отличается от гонорара за внесудебные консультации. Мои услуги в суде стоят около 50 тысяч. Внесудебные – около 8. 000. Это ваши обязательные расходы, независимо от того, выигран судебный процесс или проигран. 70 тысяч. И то, и другое, вы, думаю, и сами понимаете. Но, возможно, вы не знаете следующего. Третья часть издержек называется Пошлиной за заявление об обеспечении иска, Поскольку вы ведете судебный процесс по недвижимости, необходимо обеспечить, чтобы квартиру не продали, не передали или не подарили третьим лицам, пока длится разбирательство. Короче говоря, чтобы квартира не перестала принадлежать ему. В противном случае выиграете вы или проиграете не будет иметь никакого значения. Поэтому вы должны обратиться в суд, чтобы арестовать квартиру. Сумма составит от 5 до 8 тысяч. И вы должны будете ее выплатить. Как только подадите иск? Почти 80 тысяч. Четвертый пункт – это взнос за гарантию сохранности. Эх, это довольно хлопотно. Проще говоря, дело в том, что плата за заявление об обеспечении иска, пункт третий, невелика. Да, по сравнению со стоимостью арендованных активов невелика, меньше процента. Поэтому в законе прописано, что при подаче заявления об обеспечении иска заявитель должен предоставить залог, равный определенному проценту от цены арестованного имущества. Раньше было хуже, он рассчитывался на стопроцентной основе, то есть при ходатайстве о наложении ареста на имущество стоимостью полутора миллионов вы должны были предоставить суд точно такую же сумму в качестве залога. Глаза Ван Хайчена расширились, и он на какое-то время потерял дар речи. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, я же сказала, что так было раньше. Теперь суд может принять компанию гарант или гарантийное письмо, предоставленная страховой компанией. Гарантийные компании на этом бизнес сделали. Стоимость ну, составляет от 1 до 1,5% от суммы гарантии. То есть, если вы не можете предоставить 1,5 миллиона в залоговое обеспечение имущества, вам нужно обратиться в гарантийную компанию для выдачи гарантийного письма, которое стоит от 15 до 22 тысяч. 100 тысяч. Адвокат Ма видела, что Ван Хейчин немного ошеломлен. Действительно, разве мог нормальный человек Представить, что стоимость судебного иска сама окажется такой высокой, даже в случае, когда у него есть обоснованные и неопровержимые доказательства. Даже если бы суд вынес решение в его пользу за считанные минуты, он потерял бы целых 100 тысяч юаней. Возможно ли накопить 100 тысяч в год на зарплату доцента? А другая сторона, не выполнившая обязательства, не платит ничего. На заре работы по спорам с недвижимостью адвокат Ма чувствовал себя неловко из-за подобных вещей. Каждый раз, когда доходило до объяснений, некоторые люди приходили в ярость. Другие обмирали от испуга, а у третьих случались нервный срыв и истерика. Ван Хайчин был совсем неплох. Молодцом держался. Есть еще кое-какая неразбериха, но не будем об этом. Эти четыре части – самые важные денежные затраты. Повторяю, это стоимость судебного разбирательства а не цена победы. Если вы проиграете, эти деньги все равно придется выплатить. Теперь, когда мы обсудили расходы, давайте поговорим о времени. Вообще говоря, срок для такого рода судебных разбирательств первой инстанции составляет 3 месяца, а срок для второй инстанции еще 3 месяца. Другими словами, в лучшем случае вы должны быть готовы к 3 месяцам, а в худшем к полугоду. В другом деле время, возможно, было бы не так важно, но вы, наверняка, лучше меня разбираетесь в недвижимости. Сейчас цены в Джухае постоянно меняются. Если поменяется цена на квартиру в нашем иске, поменяется и стоимость самого иска. И это все равно, что на американских горках кататься. Возможны самые различные переменные. Но с другой стороны, если по каким-то причинам вы не сможете получить эту квартиру, адвокат Маза молчала, и Ван Хайчен все понял. Это подводит нас к последнему пункту. Сможете ли вы получить квартиру, если выиграете дело? А? Если все ранее просто сказанное бросило вызов его запасу прочности, то сейчас Ван Хэйчен был по-настоящему потрясен. Да, решение суда это всего лишь решение, а еще есть проблемы исполнения. Неприятно это говорить, но решение будет трудно исполнить. Больше 20 лет приходится это говорить, но дела обстоят именно так. Если ответчик не будет сотрудничать, тогда вам придется подождать, а потом подавать заявление о принудительном исполнении, а оно включает в себя множество вопросов, таких как адвокат Ма видела, что вот так шаг за шагом решительность настроенного на иск Ван Хэйчена свелась на нет. Что вы предлагаете? Я только что перечислила стоимость судебного процесса, которая будет больше 100 тысяч, плюс форс-мажоры судебного решения и исполнения. Поэтому мы должны прийти к консенсусу. Что если общая стоимость других методов может быть ниже этой, мы должны выбрать что-то другое. Если же получится больше, конечно, мы выберем судебный процесс. Поэтому по этому поводу у вас есть какие-нибудь вопросы? Нет. Решение и исполнение мы контролировать не можем, но можем заложить в них свою цену. Пусть даже будет 10 тысяч, добавьте временные затраты, и тогда на ситуацию можно посмотреть так. Если мы сможем договориться с ответчиком, если сделка будет завершена в пределах 130 тысяч, то этот план намного лучше, чем судебный процесс. Оставался всего один шаг до того, чтобы убедить Ван Хэйчена начать переговоры. Всю последовательность она уже четко изложила. Адвокат Ма лучше разбиралась во внесудебных делах, но она не стала бы обманывать клиента, чтобы бессовестно действовать по своему усмотрению. Ее искусство требовало мастерства, и она владела им в совершенстве. Если вы считаете, что здесь есть какая-то проблема, мы можем обсудить ее еще раз, но я надеюсь гарантировать соблюдение наших принципов урегулирования. То есть, ориентируясь на стоимость судебного разрешения, найти наилучший и наименее затратный способ решения нашей проблемы. Например, внесудебные переговоры. Подождите, крикнул Ван Хайчен. То есть, если я правильно понимаю, даже если покупатель и продавец подписали договор купли-продажи квартиры с очевидной юридической силой, стоит только цене повыситься более чем на 10%, самой выигрышной стратегией для продавца будет попросить 10% надбавку под угрозой разрыва договора? Он выпрямился, подавляя гнев, полыхавший в глазах. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, спросила адвокат МА. Согласно нашему алгоритму, Даже если мы гарантированно выиграем дело, покупателю придется оплатить судебные издержки в размере 10% от стоимости квартиры. В дополнение к огромным затратам времени и сил есть еще проблема исполнения, которую мы не посчитали. Другими словами, исходя из этой ситуации, будь я продавцом, то независимо от подписания договора, если до передачи квартиры цена на нее повысится больше, чем на 10%, моей лучшей стратегией будет просить повышение цены на те же 10%. «Потому что если вы не согласитесь, то определенно заплатите еще больше, чем я просил. При этом стоимость моей просьбы равна нулю. В худшем случае, после того, как вы заплатите эти 10% в качестве судебных издержек, я проиграю дело и продам вам квартиру по первоначальной цене. И тоже не буду в убытке». Адвокат МАВ впервые встретила покупателя, который говорил с ней под таким углом зрения. Немного поколебавшись, она кивнула. Лицо Ван Хейчена внезапно перекосилось. Его мечевидные брови встали дыбом. Пусть даже он всеми силами пытался подавить эмоции, адвокат Ма чувствовала клокочущий гнев, готовый вырваться из глубины его глотки сквозь стиснутые зубы. А как же справедливость? Слово, которое почти никогда не приходило ему на ум, внезапно заняло все его внимание. А как же справедливость? А как же справедливость? Говорят, что мир справедлив и разумен, но как насчет защиты тех, кто строго соблюдает законы? Почему? взревел Ван Хэйчен, грохнув по столу обоими кулаками. Сказано было с неистовой звериной злостью. Под взглядом Ван Хэйчена адвокат Ма почувствовала, что он только что стал другим человеком, свирепым зверем, который выбирал людей и пожирал их. Хотя она знала, что ярость, направленная не на нее, ее словно окатили ушатом ледяной воды. Она испуганно вскочила. «Почему бы вам сначала не обдумать все как следует? А я я пойду в туалет, я вернусь. Когда я вернусь, мы продолжим разговор». Не дождавшись ответа, она ретировалась практически бегом. По прошествии 20 минут у адвоката Ма так и не хватило смелости вернуться в комнату к клиенту. На стойке регистрации ей сказали, что Ван Хэй Чену пришлось уйти. Он решил судиться и не рассматривает других вариантов, и не важно, сколько придется заплатить и будет ли сложно исполнить решение суда. Неважно даже, выиграет он или проиграет. Тишина, тишина. Пока мы не взорвем тишину, мы в ней погибнем. На выходе Ван Хэй Чен по неизвестной причине вспомнил текст, который в муках учил наизусть в школе. Памяти Лю Хэджэнь Лусиня. Пока Ван Хэй Чен изо всех сил сражался со свой уголок в этом городе, у звезд дела обстояли куда лучше. С тех пор, как... Поступили инструкции от руководства, весь проект работал на высокой скорости, независимо от затрат. Они считали их потому, что, хотя все знали, о чем идет речь, никто толком не понимал, как это сделать. Теоретически исследователи уже получили полный набор генетической информации. Им просто нужно было создать по нему полную ДНК, а затем найти способ заставить ее развиться в клеточный материал. Но расстояние между теорией и инженерной практикой примерно такое же, как между знанием, что Е e равно mc в квадрате, и созданием атомной бомбы. Таким образом, этот проект, как и Манхэттен в самом начале, продвигался вперед независимо от затрат и рабочей силы. Хотя о ДНК говорят на каждом углу, обычно люди не понимают, насколько эта штука крошечная. Они считают, что она размером с бактерию. Если забросить ее в микроскоп и найти сильное увеличительное стекло, то можно как следует рассмотреть ее, а потом и модифицировать, как кубики переложить. На самом деле люди смогли реально наблюдать за внутренней структурой ДНК, а не строить догадки с помощью математических моделей относительно недавно. Чтобы манипулировать ДНК на субмолекулярном уровне, ученым нужен электронный криомикроскоп размером со здание, который увеличивает в сотни миллионов раз. Когда Ван Хэй Чен и Бай увидели как подвозят оборудование для такого микроскопа, они остолбенели. Им показалось, что они слышат, как из фуры льется звонкий поток золотых монет. Деньги не были проблемой, но сборку ДНК все равно приходилось начинать с чистого листа. Хотя трансгенная технология уже достаточно развилась, проект «Звезды» не имел отношения к генной модификации, когда короткий фрагмент гена вставляют в оригинальную биологическую ДНК путем отсечения и повторного соединения. Сейчас ученые хотели собрать ДНК с нуля. Разница огромная, как если бы в первом случае требовалось посолить готовое жаркое, а в другом приготовить целый банкет. Техническая сложность была даже не на порядок выше. В течение первой недели проект не продвинулся ни на шаг. Время ушло на споры о плане операции и попытки просеять образцы. Работники, как белки в колесе, трудились без выходных, напряженные, как взведенные пружины. Но для них работа без отдыха уже давно вошла в норму. Неделю спустя пришла новая инструкция. «Прогресс идет слишком медленно. Не думайте о цене. Делайте все возможное». Ходили легенды, что в некоторых других сферах можно было найти старших коллег, способных похвастаться подобным отношением к своим исследованиям, но все они так или иначе имели отношение к оружию, национальной обороне и военной промышленности, ко всему, что связано с войной. Ученые, занимавшиеся астрономией, физикой и биологией, столкнулись с таким впервые. Ван Хэйчен не разбирался в биотехнологиях, не знал, как работает генная инженерия и с какими проблемами можно столкнуться в процессе, но теперь он понял общее направление работы. Во-первых, нужно было создать генетическую информацию жизни с нуля. Во-вторых, заменить исходный генетический материал активных биологических клеток. В-третьих, культивировать их. Проще говоря, создать жизнь с нуля. Каждый шаг в этом направлении, вероятно, будет вехой, крупным прорывом в науках о жизни. Поэтому Ван Хайчен не совсем понимал, из-за чего наверху паникуют. К чему торопиться, имея дело с наукой? Он думал, что исследования все равно займут много времени. И только тогда понял, какая страшная энергия содержалась в словах «Не думайте о цене, делайте все возможное». Эти слова сотворили несколько чудес по другую сторону Тихого океана. Потребовалось два года, чтобы создать атомную бомбу из чистой теоретической концепции. положив конец войне между справедливостью и злом. Потребовалось восемь лет от идеи пилотируемого космического корабля до посадки на Луну и втыкания звездно-полосатого флага. В этих словах слышен крик души ученых. Причина неудачи не в том, что мы некомпетентны, а в том, что вы не хотите платить. Биоинженеры Впервые использовали метод ферментированного расщепления, пытаясь из базовой ДНК, как из строительных блоков, собрать соответствующие гены по схеме. Но неудача случилась ровно так, как и ожидалось. Стабильность структуры ДНК разрушилась после переносов. После этого предприняли еще одну попытку обратной транскрипции. Гены все-таки удалось вмуровать, но гарантировать структурный порядок было совершенно невозможно. Биоинженерия относится к типичной сложной системе и считается предельно низкой категорией в инженерных дисциплинах. Любая новая технология непременно должна пройти долгий путь ошибок и неудач, прежде чем начнется медленное продвижение к цели. Например, технология клонирования с точки зрения научных принципов представляет собой не что иное, как помещение одного ядра в другую клетку с удаленным ядром, и ученые точно так же испытывали при ее разработке бесчисленные неудачи. Сейчас непрерывные сбои привели только к тому, что цифры на счетчике сменялись в бешеном темпе, но это никак не повлияло на всеобщий рабочий энтузиазм. Что действительно влияло, так это постоянные приказы и призывы сверху. Не думайте о цене, просто поторопитесь. Все слышали их слишком часто и потому не могли не начать нервничать. Биологи известны своей бедностью. Именно бедностью ограничено их воображение. Они просто не могли представить, как можно потратить безлимитный бюджет, оказавшийся в их распоряжении. Им и мы в голову не могло прийти, что решение конечной проблемы зависело от наноинженеров. Славное умением прожигать деньги, эта команда спалила более 7 миллиардов долларов США и выпустила 20 одноатомных скальпелей, и столов для микроскопии атомного уровня, управляемых непосредственно на уровне химических связей. С их помощью можно было принудительно разобрать молекулы ДНК, вырезать необходимые гены и собрать заново. Прошло всего 22 дня, меньше месяца с отъезда профессора Аня до синтеза первой полной молекулы, требуемой ДНК. Не сразу получилось ввести ее в хромосомы и полностью заменить исходный генетический материал клетки. И эта часть работы оказалась даже сложнее сборки и должна была занять больше времени, но прошла неожиданно гладко. Ходили слухи, что источник программы внедрения ДНК не был чистым, и в нем использовали сверхсекретные сведения, украденные шпионами из исследовательского центра за океаном. Во всяком случае, четыре рабочие группы практически одновременно добились результата и меньше чем за пять дней успешно заменили молекулы ДНК в хромосоме. Таким образом, с молниеносной скоростью и не жалея денег, проект «Звезды» выполнил первый этап задач. Современная держава усилиями всей страны продемонстрировала страшную силу, не думая о цене сделать все возможное. Увидев ее воочию, Ван Хэйчен по-настоящему понял, что чувствует. Это было не возбуждение, а страх. Раньше он думал. Что все займет много времени: 5-10 лет, а то и больше. Идея казалась довольно странной, ведь обычно все надеются, что проект, которым они занимаются, даст скорый результат. И чем раньше, тем лучше, особенно когда дело столь важное. Байхуньюй как-то полушутя спросила: если думать эгоистично, раз звезды полностью засекречены, можно ли на их основе написать докторскую? Последний человек, получивший Нобелевскую премию за докторскую диссертацию, тоже был астрофизиком, так не должен ли Ван Хэй Чен продолжить эту традицию? Если в его работе случится прорыв, то ему не придется так сильно беспокоиться о квартире. Не должно ли государство выдать ему в награду целый академический корпус? Уже потом Ван Хэй Чен понял, что его ожидания происходили из трусости. Фантазия в течение долгого времени создавала в нем чувство безопасности внешнего наблюдателя. Когда веревка подошла бы к концу, Вне зависимости от того, что на ней вытянулось бы в этот мир, к нему это бы не имело никакого отношения. Но тревоги и страхи, смягченные буфером времени, ушли на второй план. В тот день, когда обнаружили аномальное излучение черного тела в 60К, о двух предполагаемых облаках Дайсона, найденных в глубоком космосе, почти забыли. Хотя Ван Хэй построил множество гипотез на этот счет и даже обсудил с Бай Хунью несколько наиболее разумных, Ни в одной из них не получилось найти убедительной связи между сигналом и облаками Дайсона. «В небе над физикой плывут два темных облака», — сказал он Байхуньюй. От старой шутки из истории физики Байхуньюй громко рассмеялась. «Не волнуйтесь, мы обязательно переопределим мир». Глядя на розовые щеки девушки, ее изящные тонкие брови, на губы, чуть изогнутые в легкой улыбке, Ван Хэйчен на мгновение застыл, чувствуя лишь растерянность. Различия между ними уже достигли критической точки. Когда он запаниковал, Байхунью лишь порадовалась этой шутке. Неужели его опасения были необоснованы? Он надеялся, что так и есть, и даже страстно желал, чтобы появление сингулярности взволновало его так же, как и ее, но у него не получалось. Только пройдя испытание, понимаешь, что ты за человек. Они столкнулись с одним и тем же. Что-то в пустоте покрыло все пространство за пределами Земли и в течение суток передавало на Землю особый сигнал. Словарь его дешифровки скрывался в геноме и, возможно, был записан в самом начале появления жизни на Земле. Что-то сумело скрыть существование двух облаков Дайсона вплоть до того дня, когда началась трансляция. Но Байхун Юй видела в этом новую правду, а Ван Хэ Чен доказать то существование чего-то. По утверждению Ань Сенцина, Цин это было трансцендентной сущностью, supreme being. Но если прибегнуть к более популярному термину, то сущность, которая, возможно, вмешалась в зарождение жизни на Земле и могла влиять на пространство и сигналы, находящиеся на расстоянии десятков миллионов световых лет от Земли, следовало называть богом или творцом. На третий день после отъезда профессора Аня Ван Хейчен, как обычно, вышел на улицу, думая об облаках Дайсона, и машинально взглянул вверх. В этот момент неконтролируемый страх, какого он прежде никогда не испытывал, схватил его за горло. Чистое голубое небо, казалось, опутали бесчисленные щупальца, давившие на него, и он инстинктивно отступил на пару шагов, пока не оказался в тени дома, где наконец-то смог перевести дыхание. «Неважно, кто такой бог». Он просто не мог смириться с тем, что Тот Всеведущий и Всемогущий смотрит на Него сверху. И смысл всего проекта заключался в том, чтобы признать существование Бога. Ван Хэйчен понимал, что наступление этого дня, наступление сингулярности судьбы, будет временем, когда Бог постучится в земную дверь. Этот день наконец настал. Эксперимент с ДНК-клетками, сконструированными на основе внеземной информации, проводили 23 раза. И на 23-й он наконец увенчался успехом. Клетку, которая наконец-то обрела жизненную активность, назвали Ноликом. Первый ее не назвали по очень простой причине. Профиль ДНК заполнял профессор Ань Синцин. Но к тому времени он уже покинул проект, и его идентификационная информация была стерта. Теперь его обозначали кодовым именем Нулевой Исследователь, и схемы, которые он дал, естественным образом стали называть ноликом. Помимо этой причины, название отражало всеобщее сомнение в том, будет ли этот профиль работать. Так как на старте проект пережил много неудач, ответственность естественно легла на нулевого исследователя. В области молекулярной биологии, от генов до белков, а потом и до полных биологических функций, понимание учеными структуры этого сверхсложного механизма было предельно примитивным. Создание функционирующей генетической структуры с нуля. Сейчас было равносильно желанию без всяких чертежей сконструировать центральный процессор самого высокого уровня, основываясь на одном только факте, что тут работает оттока. Поэтому, когда клетки стабилизировались после 23-й попытки, ученые были скорее шокированы, чем обрадованы. ДНК начала компилироваться. Сначала изменяя структуру самой исходной родительской клетки, при этом клеточная мембрана и органеллы заменились в течение 20 часов. 30 часов спустя клетка уменьшилась до половины своего первоначального размера, превратилась в идеальную круглую корпускулу, а затем начала делиться. Первое деление заняло почти 2 минуты. Когда процесс начался, все ученые, участвовавшие в проекте, возгорели желанием столпиться и уставиться в родной монитор микроскопа, и никто не хотел смотреть на гораздо больший экран трансляции, установленный сбоку. Биологи наблюдали с восхищенными ахами и охами, потому как вхождение в фазу деления показывало, что генетический материал действительно играет относительно полную роль, и люди действительно создали живое тело искусственным путем. Но уже через несколько секунд восторженные вздохи сменились сокрушенными. После деления образовалась две независимые маленькие клетки, которые вместо того, чтобы сцепиться в разделенном виде, превратились в многоклеточный, расщепленный, бластомер. Это означало, что получившаяся клетка была всего лишь одноклеточной формой жизни и в сложную многоклеточную развиться не могла. Разница была как между небом и землей. и Неудивительно, что никому не удалось скрыть разочарование. Во время второго деления Ахи и Охи не смолкали. Обе клетки росли очень быстро и через 20 минут достигли одинакового размера, но разделилась только одна, другая же осталась неподвижной. Прошло больше 10 минут после завершения процесса, а вторая по-прежнему не подавала признаков жизни. Когда в одинаковой среде клетка теряет способность делиться только после одного этапа, Это указывает на наличие серьезной проблемы с ее функционированием. Главный исследователь расстроенно поставил метку А со стороны делящейся клетки и Б со стороны неподвижной. Спустя еще час началась третья фаза. На этот раз делиться начали только две из трех, и сперва все вдохнули с облегчением. Если бы процесс остановился сейчас, эксперимент можно было бы посчитать неудачным. Через минуту после начала деления кто-то в толпе с удивлением издал вопросительное э, э Звук словно пробудил остальных. Из двух делящихся клеток одна была той самой, второго поколения, утратившей активности помеченной как Б Еще через два часа началось четвертое деление. Стало очевидно, что речь уже не идет о нормальной жизни. Как может деление нормального одноклеточного организма быть таким равномерным? Не делится так никто, делится только вместе – и действительно в четвертой фазе участвовали только две клетки неужели процесс каждый раз будет повторяться без изменений по какой причине как раз тогда когда все задачи на размышляли по этому поводу началось пятое деление на этот раз четыре клетки разделились на восемь теперь все смотрели друг на друга с тревогой Байхунью изначально абсолютный дилетант в вопросе после пятого деления вдруг поняла что все ошибались с самого начала. Они пытались воссоздать полученный из космоса код при помощи жизни клеток и потому стали считать его нормальной жизнью. И это было огромной ошибкой. Инопланетное сообщение — это вестник, и вся его деятельность вращалась вокруг определенной цели. Байхуньюй быстро проанализировала историю созданной формы жизни и ее внезапно осенило. Действительно, в шестой раз разделились две клетки, а в седьмой их стало четыре. «Попробуйте разделить их на две части в любом количестве», — предложила она. Байхунью Юй не объяснил, зачем, но Ван Хэйчен знал, что она дотошна, и при этом поле ее научной деятельности довольно широко, поэтому спрашивать ни о чем не стал, и велел лаборантам рассадить клетки по двум культуральным контейнерам 8 в один и 9 в другой. К тому времени прошли уже целые сутки. Кроме деления, клетки не проявляли никаких признаков нормальной жизнедеятельности — Они не двигались, не умирали, не питались, вообще ничего не делали. Непонятно было даже, откуда берется цитоплазма после того, как они делились на маленькие клетки, а затем вырастали до изначального размера. Люди, работавшие в лаборатории, не ели, не спали и держались на ногах только силой воли. Перед началом восьмой фазы Байхуньюй прошептала. Если я правильно угадала, будет два деления. И действительно, в каждом контейнере случилось по одному. В девятый раз Байхуньюй предсказала, что на этот раз будет 4. И случилось ровно так, как она сказала. В одном контейнере произошло одно, в другом 3. И как только все подумали, что существует таинственное правило 2-4-2-4, следующие три предсказания Байхунь внезапно превратились в шесть, два и шесть. И все сбылись. Ученые в команде были светилами в своей области и все намного старше Байхуньюй. Глядя на то, как эта юная девушка играет в таинственность, они не стали смущать ее со своей академической высоты, боясь обидеть напором и бестактными вопросами. Но сомнения неуклонно множились, и беспокойство в исследовательской группе становилось все труднее скрывать. Коллеги пытались деликатными намеками вытянуть из Байхуньюй хоть что-то, но та просто не стала отвечать. Все старались соблюдать собственный статус и стеснялись допрашивать, слишком настойчиво. Только через два дня после того, как Нолик начал делиться, Байхуньюи наконец решила все объяснить. Перед всем коллективом она перечислила общее количество клеток, присутствующих на каждой стадии процесса деления. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Огласив список, Байхуньюи обнаружила, что он не вызвал у собравшихся никакой реакции. И только сейчас поняла, что у биологов с числами не очень. Только Ван Хэйчен все понял. Он почувствовал, как все внутри холодеет, и прошептал. Последовательность простых чисел. Исключая начальный одноклеточный нолик, В конце каждого последующего деления общее количество ячеек оказывалось в пределах последовательности простых чисел. Это был предельно точно разработанный процесс. Байху смогла обнаружить его не потому, что была умнее здешних мастеров или лучше разбиралась в математике, а благодаря совпадению. Любительница научной фантастики, она слишком много читала о встречах с инопланетными цивилизациями. Математика, особенно простые числа, это наиболее приемлемый сигнал для первого контакта. Так, наименьшим количеством данных передается неоспоримое сообщение. Мы понимаем математическую систему, мы разумные существа. Сейчас же клетка использовала свою единственную функцию, чтобы показать сверхразумным замысел своего создателя и сказать людям «получилось». Бай предложила разделить культуру на два контейнера, потому что не могла понять, как клетки умеют делиться, в соответствии с последовательностью простых чисел. Если рассматривать всю конструкцию как машину, конечно, ее можно спроектировать для правильного деления, а числом деления управлять с помощью переключателей. Но поскольку клетки существовали независимо, как они узнавали, сколько всего их живет каждый конкретный момент? Есть ли у них средства для связи друг с другом? Если разнести их по двум контейнерам и изолировать, как они узнают, сколько осталось клеток для достижения цели? Деление в рамках последовательности простых чисел. В культивационной лаборатории были установлены высокоточные антенны для контроля сигнала. Байхуньюй Юй проверяла данные мониторинга всех частотных диапазонов, но ничего не нашла. Не было зафиксировано никакой особой коммуникации даже на уровне нейтрино. Чем больше она узнавала, тем больше ее волновало чудо этой клетки. После нескольких раундов раздумий ей пришла в голову еще более смелая идея. Если уничтожить несколько клеток, восстановят ли они это число при следующем делении? Никто не стал спорить. Все, казалось, находились под гипнозом. В этот момент они напоминали палубников к святыне. Только у умами их овладела не вера, а любопытство. Они отделили три клетки и выпарили их лазером. Когда началась следующая фаза деления, в лаборатории было слышно учащенное сердцебиение всех присутствующих. Три клетки с одной стороны и четыре с другой начали пульсировать. Комната погрузилась в полную тишину, в которой раздавался лишь стук сердец. Ученые лет 40 упала в обморок прямо на пол. 41. В комнате было устрашающе тихо. Все понимали, что стали свидетелями первого великого контакта. Нет необходимости в развитии полученного материала. Не нужно ждать, что из люка вылезет говорящий инопланетянин со сверхспособностями. Этот разум с помощью десятков клеток заявил о своем существовании и снял завесу с одной из глубочайших тайн Вселенной. Ван Хайчен поднял голову от экрана и только сейчас уловил горячий, влажный и неприятный запах в комнате. Группа не спала вот уже три дня и вовсю источала телесные ароматы – но в запавших, окруженных черными кругами глазах каждого, горел неотразимый божественный свет. И он всасывал несколько крошечных, едва видных шариков на экране, неотвратимо, словно черные дыры, поглощавших все и вся. Ван Хэйчен знал, что теперь остановить веревку уже невозможно. Он оглянулся на Байхуньюй. Несколько бессонных суток в лаборатории не оставили и следа утомления на ее молодом теле, Она уставилась в чашку Петри сияющими полными восторга глазами, и в них горело безрассудное, лучезарное пламя мечты.